Глава 26. Два письма. Небольшое кафе, что находилось напротив издательского дома «Дневной Орентал», в обеденный час было забито под завязку. Половина столиков заняты, на второй половине красовались таблички «Резерв». Казалось бы, не пробиться, но управляющий, хорошо знакомый с моими коллегами, за определенную плату всегда придерживал для них центральный столик на четыре персоны, и сегодняшний день не стал исключением. Дэмона и Крейна задержал мистер Догер, то ли отчитывая, то ли расхваливая. С ним очень сложно отделять одно от другого. А мы с Семилой, воспользовавшись их отсутствием, быстро закончили срочные дела и слиняли перекусить. Склонившийся над нами вышкаленный молодой официант принял заказ на рыбу по-бриольски в сметанном соусе, тарелку овощного супа, две чашки кавы и испарился, оставив нас с подругой наедине. Семила, распрямив крахмальную салфетку на коленях, подалась вперёд. «Анонимная статья?» — подмигнула она мне. «Ты, должно быть, шутишь?» «Никаких шуток!» — облизнув губы, покачала я головой. «Завтра весь город узнает, что граф Синкор, ратующий за закрытие всех игорных домов, не прочь за дверями мужского клуба переброситься в картишки за деньги». А Виконт Виталь, воспевающий трезвый образ жизни и пытающийся перекрыть поставки Эля из Барлиана, очень часто прикладывается к металлической фляжке, которую носит в правом кармане своего фрака, отчего у него соловеют глаза, становится кислое дыхание и шатающаяся походка. «И Витор одобрил? Дал полный карт-бланш!» Как оказалось, газетчикам туда путь заказан, и это сильно его обижает. Завтра мир мужчин вздрогнет и испугается, посчитав, что среди них завелся шпион. А я буду потирать ручки и гордиться своей ролью в этом скандале. «Жду с нетерпением», — заговорщицки прошептала подруга. «И все же я не поняла, как тебе удалось пробраться в клуб». Мало того, что внешне-то очень женственное и вообще само очарование, так там, к тому же, вход по строгим спискам, где значатся одни вельможи и королевские особы. А это еще одна интересная история. Пропустив ее замечание о списках, я увела тему к новому изобретению барлеанских мастеров под названием «Парик». Поведала о накладных усах и мужском фраке. И пока Семила открыв рот слушала мой рассказ, краем глаза заметила приближающегося к нам мальчугана лет восьми, что держал в руках два белых конверта. Прошу прощения, мисс, поклонился он нам. Я разыскиваю мисс Шармон из Дневного Орентала. Администратор сообщил, что она за этим столиком. Это я, настороженно улыбнувшись, я поправила подол платья. Чем могу быть полезна? «Мистер Догер просил передать прибывшую на ваше имя почту, мисс». Положив на стол конверты, запечатанные магическим сургучом, который при открытии третьими лицами сжигает все содержимое дотла, парнишка опустил голову и принялся ждать. Я не сразу поняла, чего именно, пока Семила не кивнула на мой пристроенный с краю стола ридикюль, где лежало несколько ливров и пара серебряных монет, одну из которых я и протянула посыльному. Просияв, он отвернулся и побежал к выходу, а я, открыв первый конверт, вчиталась в выведенные аккуратным почерком строчки. «Дорогая Мика, я пришел к выводу, что поймать тебя в стенах замка практически невозможно и решился написать тебе на работу. Если верить газетной афише, в этот вторник в оперном театре будут давать «Дракона» и «Фиалку». Прошу оказать мне честь и принять мое приглашение». Искренне восхищающийся тобой, принц Куризова, Дидье Антуан, Бонифаций Балакский. Решив повременить с ответом, я поспешила распечатать второе письмо, что было написано твердым размашистым почерком, очень подходящим характеру его владельца. «Моя принцесса, в рамках нашего партнерства, хотя немалую роль тут сыграли твои вчерашние угрозы, Спешу поделиться с тобой информацией о последнем убийстве. Милло Корвелл приходился близким другом Виконту Вантору и был вхож в дом барона Дюмаль. Магический след практически неощутим, но он есть. Также пропали карманные часы отца мистера Корвелла, с которыми жертва никогда не расставалась. Пока рано о чем-то судить. Расследование продолжается. По скриптам. «Видел тебя во сне. Из всей одежды на тебе было только подаренное мной кольцо. Твой яр». Ладонь против воли прижалась к лифу платья, за которым пряталось, висевшее на тонкой золотой цепочке, кольцо. Я не решилась надеть его на палец, и дело было даже не в том, что я все еще злилась на дракона. Скорее, не хотела, чтобы у моих коллег появились ненужные вопросы, по поводу наличия у меня такого дорогого украшения. «Эй, ты чего так покраснела?» С любопытством в голосе поинтересовалась сидящая напротив меня Семила. «Не иначе любовное послание от тайного поклонника получила?» «Нет, это по работе». Я прочистила горло, сложила письма и, засунув их в редикюль, принялась за принесенный официантом суп. Но подругу с ее репортерским чутьем Моё показное спокойствие не обмануло. «По работе, значит?» «Первое возможно, а вот второе точно нет. У тебя даже глаза как-то по-особенному заблестели». «Создатель, неужели я и перед Яраксом, как открытая книга?» «Какой позор!» «Хорошо, ты меня раскусила. Понимая, что она не успокоится, я решила немного приоткрыть завесу тайны». «Меня позвали на свидание в оперный театр, но я совсем не уверена, что хочу принять приглашение». «Ну и зря. Судя по твоей реакции, мужчина стоит того, чтобы его испытать. А опера для их ушей — та еще пытка», — рассмеялась она. На прошлой неделе мы с Крейном поспорили, чья статья попадет на первую полосу. Его заметка о найденных в пещере Али Корсак в древностях победила. и он в качестве наказания потащил меня в оперный театр на дракона и фиалку. Только вот наказан был он сам. Тогда как я наслаждалась пением несравненного Антонио Бескузи, исполняющего партию властного короля дракона Терикса, Догер вертелся на месте, не в силах даже уснуть. Но гордость не позволила ему признать поражение. Досидели мы до конца. Один из лучших вечеров в моей жизни. Посчитав ее историю отличным поводом, чтобы сменить тему, я приподняла правую бровь. «Гляжу вы двое, не разлей вода, а с виду не подумаешь. Постоянные стычки, ругательства». «Все совсем не так, мы с Крейном не друзья», — поспешила возмутиться Семила. «Он обожает меня изводить и вставлять палки в колеса. А я терплю, пока это самое терпение не лопается». «Сегодня опять поссорились из-за моего желания съездить на Дистрикт Рю. Там недавно умерла девушка, работавшая в Береж-Арка. Ее родные уверяют, что это не просто таверна, а тайный бордель. Вот я и хочу выяснить». А он заладил, что там опасно. Хотя сам спит и видит, как бы украсть мой сюжет. «Береж-Арка», — нахмурилась я, вспоминая, откуда мне известно это название. В голове всплыла недавняя встреча с обокравшим женщину-содержанцем. «Слушай, эта таверна находится по адресу Дистрикт 3,16?» «Да, а ты откуда знаешь? Бывала там?» «Нет, но у меня как раз сегодня вечером назначена встреча в этом месте. Совсем из головы вылетела, если бы не наш разговор, ни за что бы не вспомнила». «Так это же отличные новости!» «Вот и съездим вместе», — тут же зажглась идея Семила. «Да уж не знаю. После твоих слов о тайном борделе я уже не горю сильным желанием. Может, попросить парней?» — Пожалуй, я плечами. «Ага, и статью пусть они сами напишут, и все лавры за нее получат», — с сарказмом в голосе заметила подруга. Генерал Шанро после того случая с письмом приставил ко мне охранника. Ты же сама видела этого огромного медведя. Так что ничего страшного с нами не случится. Ну, не знаю, мне надо подумать. Подумай. Достав ливры, Семила рассчиталась за свой обед и начала подниматься с места. У меня сейчас срочная встреча, так что я тебя оставлю. Но вечером буду ждать твоего ответа. Попрощавшись с ней, я принялась за каву, в процессе размышляя о том, Входит ли в наше с Яром партнерское соглашение моя одиночная, или уже не такая одиночная, раз в ней принимает участие Семила, вылазка в один из опаснейших районов столицы? Да, подруга говорила про приставленного к ней стража, но так ли это безопасно? Возможно, во мне говорила, и где-то на задворках сознания я это признавала, неосознанное желание увидеться с драконом. И, если честно, мне совсем не хотелось с ним бороться. А потому я решила отправить Ераксу ответную записку с предложением присоединиться к нашей поездке. Не захочет — его проблемы. Я, со своей стороны, сделала для нашего договорного союза все, что могла. Над входом в кафе в очередной раз прозвенел колокольчик, и внутрь вошли три девицы в белоснежных нарядных платьях. Двух из них я узнала очень быстро, что и не мудрено. Волосы близняшек Шарен походили на голое пламя. Подойти близко, тут же обожжешься. А вот к их подруге мне пришлось присмотреться. И только мы встретились с ней взглядами, я почувствовала, как грудь больно сжали черные когти. Энни Монгра, та самая белобрысая девица, из-за которой четыре года назад Любимый мужчина разбил мне сердце. И вроде бы прошло много времени, да и я уверена, Еракс не врал, когда говорил, что она для него пустое место. Но боль от этого знания меньше не становилась. Приблизившись к моему столику, девушки склонили головы. «Ваше высочество!» Создатель, как же вовремя ушла Семила, дав мне возможность избежать неприятного разговора. «Какая неожиданная встреча!» Близняшки молча таращились на меня из-за спины своей, как стало понятно, белобрысой предводительницы. «И вправду», — изобразила я приветливую улыбку, — «неожиданная». «Энджи, да?» «Энни Монгра», — скривилась она, явно недовольная этой моей оговоркой. «Мы виделись года четыре назад. Странно, что Яр не сообщил мне о вашем возвращении». «Что это было? Желание уколоть меня в ответ? Спасибо, у вас получилось». «А с чего бы ему вам это сообщать?» «Ну как же, мы с ним хорошие... друзья». Клятая стерва специально сделала акцент на паузе, пытаясь меня позлить, и у нее снова получилось. Я медленно закипала от бешенства. Такие близкие друзья, что он даже не подумал пригласить вас на королевский прием, устроенный в честь моего приезда. Ай-яй-яй, как некрасиво с его стороны. На ее симпатичном личике отразилась неукротимая ярость, что на секунду ослабила, сковывающую мое сердце боль. Достав из редикюля ливры, я оставила их на столе, а сама, поднявшись со стула, направилась к выходу. Была счастлива повидаться. Впервые в жизни я сожалела, что так сильно боялась своего дара. Как было бы здорово воскресить парочку скелетов и заставить их вырвать у этой гадины все ее жидкие волосенки! Кипя праведным гневом и уже не слушая голос разума, я решительным шагом направилась обратно в издательство.